Наконец, появившийся в дверях полицейский, с перевезью и мушкетом на плече, по моему знаку приблизился ко мне. Я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, — сударь, — сказал он. — Тут находится проездом дюжины веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю до Гавра, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток. Это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».